Когда Надка с Костей выехали из Москвы, часы показывали девять двадцать один. Таганцев, конечно, анонсировал выезд в семь утра, путь предстоял не близкий, но Надка на то и женщина, чтобы копаться по утрам. Как говорится, понять и простить. Костя, конечно, понял и простил, как вообще всегда прощал Надку. Любил потому что, а она этим нахально пользовалась. Утренние пробки на улицах, конечно, уже были не то, что в 7:00 утра, но Костя не ворчал, понимая, что фарш невозможно провернуть назад. Но не выехали вовремя. Так что ж теперь? За стёклами автомобиля промелькнули указатели со входа имени Ленина, видного Калиновки, потом проехали Горки, Белиутово, Горки Ленинские, Домодедово и Ям. Между прочим, решила блеснуть знаниями Натка. Слово «ям» с XIII по XVIII век на Руси означало почтовую станцию, где содержали разгонных ямских лошадей, а ещё обустраивали постоялые дворы для отдыха ямщиков. А именно это село находилось в то время на расстоянии одного ямского гона от Москвы, поэтому здесь путешественники в первый раз меняли лошадей. «Ну, нам-то свою лошадь менять не надо». Засмеялся Костя и ласково погладил руль. Машину он считал живым существом, и Надка знала, всегда с ней разговаривал, когда думал, что никто не слышит. «Нам нет, но кофе выпить можно», – законючила Надка. «Нет, ну правда, Кость, давай остановимся, будем пить кофе и представлять, что мы на постоялом дворе». «Наташ, мы всего тридцать километров проехали из восьмисот пятидесяти». Ты собираешься на дороге ночевать? Если хочешь кофе, то покопайся в сумке на заднем сиденье. Я термос захватил. Знал же, что ты обязательно кофе закленчешь. Так что до Тамбова остановки только санитарные. А в Тамбове что? С подозрением спросила Натка. А в Тамбове обед. Он как раз примерно на середине пути. Так что остановимся там передохнуть на час и дальше в путь. Поняла? Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь, тики-тикита. Запела Натка и деловито полезла на заднее сиденье за термосом. Из песни Мурата Насырова Мальчик хочет в Тамбов. Ей было немного стыдно, что захватить с собой кофе, догадалась не она. Конечно, Костя, в отличие от неё, бывал и командировочный, знает, что нужно брать с собой в долгую дорогу. Утаганцева вообще любое дело ладилось. Всё ему в этой жизни было к рукам и по плечу: и кран заменить, и машину починить, и с любой другой житейской не урядиться и разобраться. Этим его свойством во всю пользовалась не только Надка, но и её сестра Лена. Вообще-то её старшая сестра познакомилась с тогда ещё младшим лейтенантом Таганцевым первой и даже имела с ним непродолжительный роман. Но потом познакомила ухажёр с младшей сестрицей, и тот, поражённый надкиной красотой, что называется, пропал. Надка всегда с благодарностью думала о том, что во многих семьях такой кулюбит привёл бы, если не к полному разрыву семейных связей, то к холоду в отношениях точно. Но Лена не была бы собой, если бы обиделась на то, что сестра отбила у неё кавалера. Наоборот, за Надку она искренне радовалась. Надеясь в глубине души, что серьёзный и обстоятельный таганцев отучит её сестрицу влезать в любые валяющиеся на дороге неприятности, а с Костей просто продолжала дружить. Ну и пользоваться его незаменимостью в трудных ситуациях, разумеется. Влезать в неприятности Надка, впрочем, не перестала. С ней постоянно что-то случалось, то ли в силу врождённого авантюризма, то ли от невезучести. Вот только теперь из разных историй её вытаскивала не только старшая сестра, но ещё и капитан Таганцев. Как ни крути, а Лене хоть какое-то облегчение. Через 6 часов пути они приехали в Тамбов. Не поседливые натки, дорога признаться порядком наскучила, поэтому она с радостью вылезла из машины, попрыгала, чтобы размять ноги, и увидела вывеску кафе, в которое её привёз Таганцев. Автосуши Автопицца было написано на нём. Но, ну, конечно, Костя не мог забыть об огромной наткиной любви к японской еде, а потому постарался и в путешествии позаботиться о том, чтобы она могла получить удовольствие. Она с чувством расцеловала капитана в обе щёки. "Спасибо тебе", сказала Натка, примерилась и поцеловала Таганцева ещё раз, теперь уже в губы. "Ты всегда всё продумываешь. С тобой действительно можно отправляться в любой поход. Лучше бы ты наконец отправилась со мной в ЗАГС, проворчал Костя. И что, скажем мне на милость, поменяет штамп в паспорте? Этот спор они вели уже не в первый раз. Если людям вместе хорошо, то ничего. А если плохо, тем более. Если плохо не наш случай. А штамп в паспорте дал бы мне возможность заботиться о тебе на законных основаниях. Вот попадёшь опять в больницу, а меня к тебе не пустят, потому что официально я тебе никто. В больницу я больше не собираюсь. От воспоминаний о том, как полгода назад она оказалась в ковидном госпитале, Натка передёрнула. Спасибочки. Ну хорошо. Я окажусь в больнице. Будет то же самое. И ты ни в какой больнице не окажешься. Типан тебе на язык, Костя, рассердилась Натка. Хватит болтать, пошли суши есть. За соседним столиком в кафе оказалась молодая семья, которая невольно привлекала внимание. Высокие, спортивные, светловолосые, даже внешне похожие друг на друга муж и жена и с ними двое детей. Мальчик лет 6 был точной копией родителей, такой же светленький. А вот кроха-дочка, сидевшая в коляске и постоянно вертевшаяся, оказалась смуглянкай с тёмными колечками кудряшек на голове. Интересно. Неродная или причуда наследственности? Родители еле суши, старшему мальчику была заказана детская пицца, а вот крохе в коляске было выдано детское пюре, которое можно было сосать из мягкого тюбика, особо не боясь испачкаться. Впрочем, дети во время еды пачкаются всегда, поэтому именно в тот момент, когда Надка рассматривала семью, малышка посильнее нажала на пакетик. Яркая оранжевая струйка выплеснулась наружу и шмякнулась на штанишки. Павлик, вытерев струс салфеткой, тут же отреагировала женщина. Мальчик беспрекословно взял со стола бумажный квадратик, заботливо собрал пюре с коленек сестры, выбросил салфетку в опустевшую тарелку. "Ну что же ты, Оля", приговаривал он при этом. "Аккуратнее же нужно кушать. Вот смотри," Как надо это держать. Давай я тебе покажу. Натка от этой мильной картины расплылась в улыбке. Всё-таки хорошо, когда в семье двое детей. Старший ребёнок учится заботе о младшем, а тот всегда может в этой жизни рассчитывать не только на родителей, но и на старшего брата или сестру. Вот как она всю жизнь рассчитывает на Лену. Может, это не Таганцев, а сама судьба толкает её к тому, чтобы в семье появился второй ребёнок. Сенька, конечно, растёт чудесным мальчиком, но всё-таки видно, что он единственный сын и племянник. Да и соседи подача в нём души не чают, а потому постоянно балуют. Ему было бы полезно поучиться ответственности за другого человека. Смотри, а малышка-то наверняка приёмная, шепнул ей на ухо Костя. Тихо, чтобы за соседним столиком не услышали. Думаешь, спросила Натка. Может, просто девочка в какого-то дальнего родственника пошла? Нет, что ты? Сразу же видно, что у неё южная кровь в жилах течёт, покачал головой Костя. Видишь? Ничего страшного в усыновлении детей нет. И мальчик такой трогательный. Так и сестрёнке заботиться. Я тоже сразу подумала о том, что у старшего ребёнка в такой ситуации вырабатывается чувство ответственности, призналась Натка. И моему Арсению это было бы совсем не лишним. И всё-таки у меня столько вопросов. Как жаль, что воспитание не позволяет мне подойти к незнакомым людям и напрямую спросить, как они на такое решились и какие трудности преодолевали. Поверь, Натка, на все вопросы ты обязательно получишь ответы. Серьёзно сказал Костя. Всё будет хорошо, вот увидишь. В половине 5 вечера они двинулись в дальнейший путь. Надка с интересом смотрела по сторонам. Всегда любопытно рассматривать населённые пункты, в которых ты никогда не был, а ещё придумывать биографии людям, которые тут живут. Например, в рассказыва По вечерам можно собираться вместе и рассказывать друг другу сказки или фантастические истории, в красных грифках купать коней, разумеется, красных, как на знаменитой картине Петрова-Водкина. В большой Осиновке собирать подосиновики, а в посёлке Светлый совершать только добрые дела. Погружённая в свои мысли, она и не заметила, как они оказались сначала в Саратове. А потом и в конечном пункте своего назначения. Энгельс. Часы показывали половину девятого вечера. Ещё масса времени для того, чтобы спокойно поужинать перед тем, как лечь спать. И ужин оказался вкусным. И спала надко хорошо, сквозь сон слыша через открытое на ночь окно, как плещет Волга. Гостиница, заказанная Костей, находилась на берегу реки. И ветер оттуда дул, несмотря на дневную жару, уже по-предосеннему свежий. И проснулась Натка утром, полная решимости действовать по обстоятельствам, какие бы они ни были. Заведующая домом ребёнка встретила их неласково. С точки зрения Натки, выглядела она именно так, как и полагается чиновнице средней руки, директору казённого дома. лет пятидесяти с солидным гаком, дородная, с собранными в строгую кучку волосами на голове, выкрашенными в неестественный цвет спелой вишни, отсутствием следов ухода на лице, зато с ярким и не очень аккуратным макияжем. Одета она была в строгое синтетическое платье с коротким рукавом, сильно блестевшее на солнце. Одетая в мятые льняные брюки и хлопковую размахайку, Надка тут же почувствовала себя несолидной и вызывающей подозрение особой. По крайней мере, смотрела на неё директриса именно так, как смотрят на несолидную и вызывающую подозрение особу. Вы меня, наверное, помните, начал разговор Таганцев. Я 2 месяца назад приезжал проведывать девочку, Настю Васильеву. Мы бы с женой снова хотели её повидать. Надо же, на слове жена, он не запнулся даже. У нас постоянно ходят смотреть детей, сообщила директриса, которую звали Марина Васильевна. Всех не упомнишь. Мы бы хотели познакомиться с Настюшей, чтобы окончательно решить вопрос об её удочерении. Просительные нотки в голосе Кости, Надка за несколько лет знакомства, пожалуй, слышала впервые. И чего бы это бравый капитан так орабел? Вот так прямо и удочериние. В голосе директрисы звучала ирония. Милые вы мои, вы хотя бы отдалённо понимаете, как эта система работает? Нет, честно признался Костя. Но мы уверены, что как раз вы нам всё и объясните. Так ведь это в мои служебные обязанности не входит. Директриса развела руками. «У нас проблемы с усыновителями нет. Очередь желающих существует. Вы разве не знаете, что за последние 10 лет детей в детских домах стало меньше в три раза? Сейчас модно это стало приёмных детей в семье брать». «Может, всё же не модно, а просто общество стало более гуманным?» – поинтересовалась Надка. «Может, всё же не модно, а просто общество стало более гуманным?» Оцинизм мо директора интерната её почему-то коробило, хотя этому качеству в людях она уже давно не удивлялась. Да как хотите, так и считайте, директриса махнула рукой. Но у нас постоянно приходят знакомиться с детьми, и Настя Васильева пользуется большим спросом. Это и неудивительно. Наследственность у неё хорошая, генетических отклонений нет. врождённых заболеваний тоже. Три семьи ею интересуются. Спрос тоже звучал цинично, как будто речь шла не о двухлетнем ребёнке, а о товаре в магазине. Надка почувствовала, что начала закипать. Костя, видимо, почувствовал это тоже, поэтому взял её за руку, призывая сохранять спокойствие. Только скандала им сейчас не хватало. Мы приехали из Москвы специально, чтобы повидать Настю, сказал Таганцев директрисе. Мне кажется, что в этом нет ничего противозаконного. Мы же не просим отдать нам её в гостиницу или погулять по улице. Ещё бы вы просили. Мы просто поздороваемся с ней, подарим игрушку, если вы разрешите, то конфет, причём для всех детей хватит. И ещё мы будем очень вам благодарны. Если бы всё-таки введёте нас в курс дела, куда нужно обращаться, когда мы примем окончательное решение о 부дочерении. Ребёнка, повидать разрешу, вздохнула Марина Васильевна. Но только на полчаса и в присутствии воспитателя. Конечно. А что касается процедуры усыновления, то это далеко не так просто, как вам кажется. Сначала Вам придётся пройти обучение в школе приёмных родителей. Где? Не поверила своим ушам Натка. Ну да. Это требование законодательства. Заявление можно подать на сайте госуслуг. Причём школу можете выбрать не по месту жительства ребёнка, а по своему. То есть раз вы из Москвы, то психолого-педагогическую и правовую подготовку можете пройти там. Вам нужно обратиться в орган опеки и попечительства. Подготовка необходима для формирования у граждан воспитательных и родительских навыков, определения ресурсов семьи для содержания и воспитания ребёнка, охраны его прав и здоровья. На занятиях вы узнаете основы законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав детей и оставшихся без попечения родителей. Права и обязанности усыновителей, существующие формы профессиональной помощи, поддержки и сопровождения семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Директриса бубнила так монотонно, что Надка вдруг почувствовала, что у неё начинает кружиться голова. По окончании школы вам будет необходимо получить заключение а возможности быть усыновителем, а после этого встать на специальный учёт. Куда встать? Снова не поняла Натка. На учёт в качестве усыновителя. Если вы ещё не знаете, кого решили усыновить, то следующий шаг подобрать ребёнка. Да мы как раз уже влез в разговор Костя. Ну, значит, повидаете ребёнка ещё раз. Следующий шаг обратиться в суд с заявлением об усыновлении, а в случае вынесения судебного решения в вашу пользу зарегистрировать усыновление в органах ЗАГС. Услышав про суд и его решение, Надка слегка приободрилась. Она была уверена, что Лена им обязательно поможет. Не в плане решения суда, разумеется, а просто информацией и профессиональной юридической консультацией. куда идти и что делать. Попрощавшись с Мариной Васильевной, Надка с Таганцевым прошли во внутренний дворик дома ребёнка, куда детей как раз вывели на утреннюю прогулку. Младшая группа гуляла отдельно от старшей. Увидев малышей, похожих на нахохленных воробьёв, Надка вдруг почувствовала, как у неё сжалось сердце. Она хорошо помнила Сеньку в его 3 года. Её сыночек, которого она в силу обстоятельств растила одна, никогда не испытывал недостатка в ласке, любви и внимании. Он и выглядел совсем по-другому: улыбчивый, розовощёкий пухляш, в глазах которого светилось огромное любопытство и полное доверие к окружающему миру. Для Сеньки с самого рождения мир был внимательным, дружелюбным и полным абсолютной любви. Эти же малыши в массе своей были худенькие и бледные. А в их глазах отражались не детская скорбь и какая-то мудрость, совершенно не соответствующая возрасту. Они даже двигались не так, как остальные дети, подвижные, неугомонные, шубтунные, словно привыкли жить соглядкой, стараясь не нарушать правил. Настюша, закричал стоящий рядом Таганцев. Настенька, иди сюда. От группы детей, которые увлечённо играли на лавочке какими-то куклами, отделилась маленькая девочка с белокурыми кудряшками. Оглянулась на воспитательницу, спрашивая разрешения. Получив милостивый кивок, двинулась на тоненьких, похожих на веточки ножках, в сторону натки и кости. Ручки у неё тоже были, как веточки. А когда она подошла поближе, у натки перехватило дыхание от синевы огромных в пол лица глаз. Ну да, Таганцев говорил, что у этого ребёнка Совершенно потрясающие глаза. Натка вдруг подумала о том, что совершенно не подготовилась к встрече. Что говорят в таких случаях, называют своё имя, спрашивают имя ребёнка, но они же уже знают, что девочку зовут Настей. Сразу протянуть куклу или подождать? И вообще, что сейчас думает этот маленький человечек? На что надеется? Ответ на этот вопрос появился незамедлительно. Остановившись перед присевшей на корточки Наткой, Настя уставилась ей прямо в лицо своими невообразимыми глазищами и требовательно спросила: "Ты моя мама?" Мир остановился. Ещё откуда-то гомон детских голосов, прерываемый резким покрикиванием воспитательницы. Солнце перестало слепить глаза. Не хрустел песок под тонкой подошвой босоножек. Не дышал взволнованно рядом таганцев. надёжный, любящий, верный Костя, который фактически силой привёз её в Энгельс. "Нет", сказала Надка тихо. "Я не твоя мама, малыш". И не увидев, а скорее почувствовав, как вздрогнул от этих слов Таганцев, добавила поспешно: "Но ну, я бы очень хотела ею стать.